Глава двадцать вторая. Дом Ивана Сергеевича стоял среди высоченных сосен и выглядел как классическая старая дача советской богемы. Большая застекленная терраса в ширину всего дома, двухуровневая крыша с кирпичной трубой, в торце скворешник мансарды, балкон тоже застеклен и целиком занавешен тюлем. Это же Кратово! высокопарно восторгалась носово. Здесь жили Эйзенштейн, Акуджава, Прокофьев, Изощенко и еще много кто. С соседских участков доносились голоса, но выцветший зеленый дом математика стоял одинокий и безмолвный. Трава вокруг него почти не росла, а вокруг узкого покосившегося деревянного крыльца и вовсе была вытоптана до коричневой земли. Чуть поодаль виднелся скособоченный ржавый мангал. Рядом с ним большая железная бочка и одноногий деревянный столик. «Здесь и сейчас», — напомнила я себе, сжимая в кармане пиджака камень. Головокружительно пахло соснами и смолой, нагретой землей и хвоей. В приоткрытом окне выступающей вперед мансарды развивались занавески, На углу дома прижались друг к другу два высоких черных мусорных пакета. В глубине участка возвышалась огромная куча сухих веток и прошлогодних листьев. Жанна с проскуренным прошли по дорожке к крыльцу, а я остановилась у калитки. Сердце вдруг гулко заколотилось, словно перед экзаменом. Проскурин обернулся и, щурясь от дыма, крикнул «Идешь?» В оконных стеклах солнечными зайчиками бликовало солнце. машине укачало», — ответила я. «Вы идите, я подышу немного». Поднявшись по шатким ступеням на крыльцо, Носова постучала в дверь, которая почти сразу распахнулась, но оттуда никто не вышел. Жанна удивленно шагнула внутрь. Раскурин замялся, посмотрел на меня — махнув рукой, скрылся в доме следом за ней. Я никак не могла понять, что со мной происходит. Пять минут назад, пока ехали, я чувствовала себя отлично. И вот теперь необъяснимый, неизвестно откуда взявшийся симптом приближающейся панической атаки. Еще не хватало, чтобы в гостях у математика меня скрутило, как у Матвея. Более того... Я совершенно не понимала, чего именно ждать. Будет ли это электрический разряд, головокружение или тошнота? Организм каждый раз преподносил новые сюрпризы. Шаг за шагом я осторожно двинулась по дорожке. Однако вместо того, чтобы направиться к входной двери, свернула к черным пакетам. Ноги сами несли меня к ним, несмотря на усилившееся сердцебиение. Раз — Два, три. Я не сомневалась, что насчет три что-то случится. И действительно, если бы я не была готова, то, наверное, заорала бы на весь поселок. Внезапно, из ниши, образовавшейся вместе соприкосновения пакетов, молнией выскочил мохнатый черный комок и, проскользнув у меня между лодыжек, метнулся за дом. Котенок, такой же черный, как эти пакеты! Я с облегчением выдохнула и тут же снова насторожилась. Я не успела его рассмотреть. Кинулась следом за котенком, но едва свернула за угол дома, сразу влетела в стоящего там человека и от неожиданности все-таки завопила. «Спокойно, спокойно!» — крепко удерживая меня за плечи, Тим отстранился. «Это я! Все в порядке!» «Ты меня напугал!» — прошептала я сдавленным голосом. «Что ты здесь делаешь?» «Тоже я могу спросить и у тебя». Выпустив меня, он наклонился, чтобы поднять упавший при столкновении телефон. Он был в коричневой водолазке и штанах карга. Волосы собраны в хвост на затылке. «Мы приехали попросить Ивана Сергеевича вернуться в школу», сказала я. «Мы тоже». «А ты с кем?» «Со Степой. «И давно вы здесь?» «Утром приехали. Вместо школы». «Ну и как он?» «Уже нормально. А вообще?» «Вообще ужасно. Еле в чувство привели. Часа четыре чай мы аспирином отпаивали. Оставшееся время убирали в доме». Тим выглядел очень расстроенным. «Он вернется?» «Пока не выяснили. Он только начал связно разговаривать. Я сочувственно взяла его за руку. «Не переживай. Сейчас мы его все вместе уговорим. Тим грустно кивнул. Так страшно наблюдать, как умнейший, талантливейший человек вдруг оказывается глупее ребенка. Он поморщился. В прошлом году у меня были проблемы с шахматами. Много проигрывал и собирался бросить. А Иван Сергеевич заметил, что со мной что-то не так. Начал расспрашивать и выяснять, а когда понял причину, не стал говорить, что не нужно сдаваться или что плохие дни бывают у всех, как это обычно принято говорить, а просто рассказал о теореме Байеса, и все решилось само собой. Что это за теорема? Он задумчиво посмотрел вдаль. Просто объяснил, как оценить вероятность моей следующей победы, и этот процент оказался достаточно высок. Послушав Ивана Сергеевича, я действительно выиграл очередной турнир и перешел на следующий этап. Поддержать разговор о теореме Байеса я не могла, поэтому поторопилась перевести тему. «А что ты делал на улице?» Вышел поговорить по телефону. «Погоди», — он заметил машину, на которой мы приехали. «Ты с Проскуриным?» «Да, и с Носовой». «Необычная компания». «А вы со Степой вдвоем или Матвей тоже с вами?» «Матвей? Нет, что ты! Из-за твоей подруги мы его совсем потеряли. Он даже сюда с нами не поехал, потому что обещал встретиться с ней». «Может, это любовь?» — сухо предположила я. «Ты на Ксюшу злишься?» «Не злюсь. Но не понимаю. Она называет меня предательницей, а ведет себя так, как будто предательница она сама». «Непривычно видеть вас не вместе», — признался он. «Долгое время думал, что вы сестры. «Угу. Были». Мы всего лишь разговаривали, пристально глядя друг другу в глаза, но я чувствовала, как стремительно растет волнение, и главным образом то было волнение Тима. Я ощущала его, даже не прикасаясь к нему. Возможно, он решил, что я снова полезу целоваться или потребую признаний». Но больше этого не повторится. И не потому, что в последние дни его место в моих мыслях занял другой. Любия Тима сколь угодно сильно, унижение для меня страшнее любовных страданий. На свете существовал только один человек, не считая, конечно, родителей, ради которого я могла бы унизиться. Но этот человек сам вычеркнул меня из своей жизни. «Помнишь, я сказал, что есть кое-что, о чем я хочу тебе сказать». Тим протянул ко мне руку. Тогда просто не решился. Ну, я отступила. Не лучшее время и место для доверительного разговора. Признаки надвигающейся паники, хоть и улеглись, неприятное напряжение никуда не делось. Помнишь же, что я рассказал тебе про Катю? Он смотрел, чуть наклонив голову, из лобья, внимательно наблюдая за моей реакцией. Что ты ее любил. Но она умерла, что я обещал любить ее, несмотря ни на что. Помню. Самое печальное, что я не смог сдержать своего слова. Понимаешь? Нет. Когда я перешел в вашу школу и увидел тебя... «Стой!» — я резко вскинул руку. «Не продолжай! Не сейчас!» Спазмический приступ тошноты вспыхнул так неожиданно, что я едва справилась с ним с трудом подавив желание избавиться от содержимого желудка прямо при Тиме. «Тебе плохо?» — он обеспокоенно нахмурился. «Ты бледная, как полотно». «Да!» — глубоко втягивая сосновый воздух, прошелестело я, чувствуя, как закладываю уши. «Иди в дом! Я приду!» «Я не могу бросить тебя!» — Тим попробовал придержать меня за локоть, но, отскочив в сторону, я быстрым шагом двинулась в вглубь участка. «Ну почему Тиму понадобилось признаваться именно сейчас?» Я сгорала от любопытства и хотела услышать продолжение, ждала этих пояснений и объяснений и готова была ответить ему тем же, но не в том состоянии, в котором я сейчас находилась. Видеть меня такой ему не следовало. Тошнота прекратилась так же быстро, как и подкатила. Обойдя вокруг дома, я уселась на щитовом столике и достала камень Ершова. Гладкий, теплый, успокаивающий. Подняла голову и меня обступили сосны. Сколько им лет? Пятьдесят? А может все сто или двести? Наверху время наверняка течет совсем иначе, неторопливо и спокойно. Пришел день, ушел день. Пригрело солнце, наступило лето, налетела гроза пролились дожди за ними нагрянула осень ты чего тут сидишь на мою спину опустилась теплая ладонь я убрала прядь волос за ухо жанна участливо заглянула мне в лицо идем в дом мы чай собираемся пить а можно я не пойду лучше пойдем иван сергеевич будет рад жан я спрыгнула со стола скажи честно «Почему ты так хотела, чтобы я поехала сюда с тобой?» Я готова была прожить в ней взглядом дыру, однако Носова не смутилась. «Хочу с тобой подружиться. Рома за тебя очень переживает, говорит, что ты теперь одна и тебе плохо. Если бы он переживал, то пришел бы ко мне сам, а не поцелал тебя. Он не поцелал, это я так решила. Рома мне тоже не все рассказывает. Подумала. Ты мне сможешь объяснить, что между вами произошло. Я? Да я последний человек, кто в этом хоть что-то понимает. Жаль, — она пожала плечами. Я попробую прямо спросить у Ромы. А сейчас пойдем пить чай, хорошо? Иван Сергеевич в темно-синем домашнем халате, густо заросшей щетиной, сидел за большим круглым столом покрытым тканевой скатертью с бахромой, и, низко наклонившись, хлебал из глубокой тарелки куриный бульон. В таком виде, в рейтинге красоты, он от силы тянул бала на два. «Ой, Алиса, и ты здесь?» — обрадовался учитель, увидев меня. «Благодарю, что приехала навестить». Говорил он невнятно, голос заметно охрип. «Мы все...» Очень волнуемся о вашем здоровье и хотим, чтобы вы к нам поскорее вернулись, выдала я отрепетированным тоном, и Жанна отправила мне благодарный взгляд. Иван Сергеевич застыл с ложкой у рта. В глазах его светилась бессмысленная пустота, от которой мне снова сделалось не по себе. Чайник закипел, в комнату заглянул взлохмаченный злохмаченный и раскрасневшийся Степа, махнул мне в знак приветствия и снова скрылся. «Большое спасибо за вашу помощь», — смущенно произнес Иван Сергеевич. «И за гостинцы тоже». «Как вы себя чувствуете?» — спросила я, превозмогая неловкость. «Температуре еще немного, но чувствую гораздо лучше». Он громко хлебнул. «Вы не подумайте, я не заразный, бояться вам точно нечего». Проскурин разглядывал старые черно белые фотографии в деревянных рамках, висевшие на стене возле окна. «Это моя бабушка с дедушкой и мама маленькая», пояснил Иван Сергеевич. Дедушка был профессором. Это его дача. Сюда приезжали многие известные люди. Мама рассказывала, что летом по выходным бабушка закатывала пиры. Она изумительно готовила. Выставляли на улице столы, и гостей собиралось до сорока человек, не считая детей». Дедушка умер в тот же год, когда я родился. Я его не застал. Видел только на записи в телепрограмме. И бабушку почти не помню. Но эта дача... Когда я был маленький, думал, что обязательно стану таким же умным, как дедушка, и буду закатывать пиры на улице. Он громко расхохотался. «Пиры!» Тима в комнате не было. И пока Иван Сергеевич предавался воспоминаниям о дедушке, я вышла на кухню, где Степа мыл полы, а Тим доставал из навесной полки чашки. «Давай, Алис, бери тряпку и подключайся», скомандовал Степа, как только увидел. «Вообще-то он не инвалид и не пенсионер», ответила я, «и сам должен обслуживать себя, а вы его только поощряете». «Это не поощрение, а поддержка», запротестовал Рос. «У него трагедия». Как ты не понимаешь? И депрессия, и алкоголизм. Тим посмотрел на меня осуждающе. Он ее очень любил. А она этого не оценила. Растоптала и выкинула на помойку. На ту, которую он сам здесь развел? Степа с Тимом переглянулись. Вот она, женская логика, процедил Степа зло. Ни сострадания, ни сопереживания, ни человечности. Сплошной... Голый эгоизм, недалекость и трусость. А трусость-то тут при чем? Вспыхнула я. При том, что за поступки свои нужно отвечать, а не сбегать. Это не трусость, Степ. На полном серьезе сказал Тим. Это безразличие. Он ей просто больше не нужен, невыгоден и неинтересен. Менее интересным он не стал, но ей подавай новые впечатления. Их морализаторство меня поразило. «Вы так рассуждаете, как будто знаете его жену и причины, по которым она от него ушла. Знаем», — отрезал Степа. «Иван Сергеевич тебя просветил? Меня не нужно просвещать. Я и сам понимаю, как некоторые женщины устроены». «Да неужели? И как же?» «Не нужно», — сказал ему Тим. И тут я догадалась. «Это ты... Из-за Ксюши? Что она с Матвеем? Обиделся на нее? Мне вдруг стало смешно. Степ, да брось! Это же Ксюша! У нее семь пятниц на неделе. Вот именно!» — Рос разозленно отвернулся. «Для тебя это тоже пустяк. Ты и сама не лучше». «Хватит!» — вступился за меня Тим. «Давай просто попьем уже чай, а полы потом домоем». Чай пили, рассевшись вокруг стола. Постепенно обстановка разрядилась. Все болтали о школе и о предстоящих экзаменах. Иван Сергеевич на глазах приходил в себя. Речь его стала более связной, а взгляд осмысленным. Один только проскурен, злившийся, что вынужден находиться в обществе Степы, с которым после драки у Матвея они так и не помирились, молчаливо отсиживался и к чаю не притронулся. А спустя минут сорок жестом показал мне что пора ехать».